все воложскому. Прости, счастливый сын Перов, балованный дитя свободы. Итак, от наши берегов, от мёртвой области рабов, ко пральству прихоти и моды ты скачешь в мирную Москву, где наслаждением знают цену, беспечно дремлют наеву и в жизни любят перемену. Разнообразный и живой Москва пленяет пестротой старинной роскошью пирамид, невестами-колоколами, забавной лёгкой суетой, невинной прозой и стихами. Ты там на шумных вечерах увидишь важное безделье, жеманство в тонких кружевах и глупость в золотых очках. и кашки знатности веселье и скуку с кукусом картами в руках всего минутный наблюдатель ты посмеёшься под рукой но вскоре верный обожатель забав и лени золотой держася моего совета и волю всей душой любя оставишь круг большого света и жить решишься для себя Уже в приюте отдалённом я вижу мысленно тебя, кипит в бокале опенённым, а их холодная струя в густом дыму линевих трубок, в халатах новые друзья шумят и пьют. Задорный кубок обходит их безумный круг, и мчится в радостях досуг. А там Египетские девы летают, вьются пред тобой. Я слышу звонкий напев и стон неги, вопли дикий вой. Их исступлённые движения, огонь нистых очаей, и всё мой друг в душе твоей рождает трепет упоений. Но вспомни, милый, здесь одна тебя сейчас на ожиданье. Вздыхает пленница молодая. Весь день унылая и томна, в своей задумчивости сладкой тихонько плачет под окном от грозных аргусов у краткой и смотрит на пустынный дом, где мы так часто пировали с Кипридом и Вакхом и тобой, куда ж надежды и тоской её желания улетали? О, скоро ль миловы найдут её потупленные взоры и пред любовью упадут замков ревнивые затворы. А наш осиротелый круг, товарищ, скоро ль оживется? Когда прискачешь, милый друг, душа вослед тебе стремится. Где пни был ты? Возьми венок из рук молодого сладострастья. И докажи, что ты знаток в неведомой науке счастья.